Глава 16. Вопросы политики. Атаковать Алекс не спешил. Защиту он уже проверил. А теперь пришло время выяснить возможности при атаке на мастера Линзы. Причем надо было все обставить так, чтобы не унизить Чалара слишком сильно. Хотя после всего произошедшего это была непростая задача. Так или иначе, Алекс медленно поплыл вперед. К этому моменту он уже выяснил, что мастер линзы кардинально отличается от монстров 18 уровня. По сравнению с Чаларом, чудовища были неуклюжими и неповоротливыми кораблями. Но главное, они не умели эффективно пользоваться линзой. С одной стороны, это было ожидаемо, но с другой, Алекс и не подозревал, насколько большой может быть разница между, казалось бы, одинаковыми существами. В том смысле, что и те, и другие имели 18 уровень. Однако у огромных монстров имелись преимущества — солидные запасы энергии и толстый слой мяса, защищающий врата. Зато адепты превосходили монстров мастерством, которое казалось важнее. До определенной степени, конечно, и только в случае борьбы с Алексом. Сейчас в бою он сполна почувствовал эту разницу на своей шкуре, а вот во время боя армии против армии она была не так очевидна. Что интересно, отличия крылись не только в навыках. Гораздо большую опасность представляли прямые атаки вибрациями, аналог руки силы с предыдущих стадий. Часть этих вибраций адепт генерировал сам с помощью клеток тела, а часть брал из потока от источника. Такие атаки уступали навыкам, однако не имели некоторых их ограничений. Например, ограничения на перезарядку матрицы. Это было видно потому, как Чалар непрерывно долбил соперника. Второе преимущество — невероятная гибкость. Чалар не ограничивался фиксированным набором навыков, а менял пространство и атаковал Алекса с разных сторон, постоянно меняя стиль атак. Да, в их основе лежала гравитация, но для вибрационных атак главным был не тип силы, а количество вложенной энергии и мастерство ее использования, особенно последнее. Также эти атаки не имели легко узнаваемой формы, по которой их можно было заранее вычислить и нейтрализовать. Помогала лишь тотальная зачистка окружающего пространства от всего лишнего, из-за чего на защиту уходило больше энергии, чем у противника на атаку. А между прочим, у мастера линзы с запасами энергии дела обстояли гораздо лучше, чем у чемпионов 13-х уровней. Фактически, Алекса спасал лишь огромный запас энергии и ее быстрый набор через врата. Он буквально заливал все вокруг избытком энергии, сжигая вредные вибрации. Хорошо бы подошло тление, но Алекс его упорно не применял. К сожалению, хаос не порадовал, хотя по-прежнему справлялся с другими навыками. Но неуловимые и текучие вибрации просто обходили его. Видимо, хаос все-таки имел некоторую структуру, несмотря на название. И эта структура оказалась дырявой. Возможно, с появлением линзы все изменится, но сейчас умение пасовало. В качестве основного средства защиты выступало озеро пустоты, о которое разбивались ослабленные избытком энергии атаки. Но озеро также приходилось буквально накачивать энергией. И она, надо заметить, быстро убывала. В общем, Алекс решил, что против отряда таких врагов он справится только с помощью самых сильных своих навыков. И желательно не давать врагам фору, иначе они придумают какую-нибудь хитрость. И вообще, лучше не подпускать к себе подобных типов, а бить издалека. Короче говоря, тактика борьбы с монстрами 18 уровня и мастерами линзы сильно различалась. Когда Алекс пролетел половину пути, пространство снова резко изменилось. Промежутки между энергетическими линиями, которые до этого постоянно отталкивали, заполнились вибрациями. Очевидно, линии были частью защитного навыка соперника, а вибрации — его атакой. Едва концентрация энергии достигла критического уровня, вибрации свернулись в мельчайшие шары и обрушились на озеро пустоты. Алексу казалось, что он идет против града пуль. Нагрузка на озеро резко возросла, однако он по-прежнему не использовал телепортацию и не переводил себя в нематериальное состояние. Вместо этого пытался скопировать технику Чалара для собственной атаки. Но когда еще учиться, как не в подобных ситуациях? К сожалению, управление вибрациями в таком режиме оказалось гораздо более сложной штукой, чем представлялось ранее. Даже странно, что Чалар так лихо полил потоком пуль. У Алекса, например, вибрации выпадали из рук и казались чужеродным образованием, хотя вырабатывались клетками его трансформированного тела. Фактически, это же было его собственное звучание. Сила тут являлась лишь вспомогательным элементом, подчиняющимся воле адепта. Наконец, он кое-как сформировал перед собой небольшое облачко, слегка ослабляющее пули. Правда, на это ушло все внимание и силы. Зато облачко уже не было навыком а прямым управлением, собственным звучанием на новом уровне. Для первого раза, да еще в бою с сильным противником, Алекс был крайне доволен собой, хотя понимал, что ничего осмысленного больше сделать не сможет, тем более атаковать этой размазней. Осторожно! вдруг воскликнула миром. Алекс резко собрался и увидел, что противник несется к нему на полных парах. Видимо, все это время Чалар изучал своего оппонента, нашел уязвимое место и решил им воспользоваться ровно в тот момент, когда Алекс отвлекся. Неизвестно, что в этом было больше, чутья или расчета, однако Чалар выбрал момент идеально. Напротив озера пустоты выросло тонкое энергетическое копье. Это также был не навык а сконцентрированной вибрации, причем управляемые линзой, а не просто вниманием, как в случае Алекса копью потребовалось мгновение на формирование после чего оно рвануло вперед легко пробив внешний слой защиты когда между лезвием и грудью оставалось полметра алекс дернулся в бок но пространство вокруг него уплотнилось до состояния каменной стены телепортация также не сработала это была впечатляющая ловушка задуманная и созданная прямо во время сражения с учетом всех особенностей алекса впечатляет восхитился он «А не надо было давать Чалару минуту на размышления!» — воскликнула Миром. «Уходи, пока можешь!» Атакуй Чалар любого другого адепта, все было бы уже закончено. Но Алекс умел разгонять сознание, и весь этот бой вел под разгоном. Поэтому он успел и проанализировать ситуацию, и принять решение. Нужно было использовать нечто новое, с чем Чалар еще не сталкивался. Нематериальное состояние. Надо было видеть изумленные глаза противника, когда Алекс вдруг превратился в призрака. Хотя остался виден. Естественно, Чалар сразу осознал, что произошло. Мастер гравитации отлично чувствовал все материальные объекты вокруг себя. Однако такой подлости он явно не ожидал и запасной план не продумал. Уйдя с линии атаки, Алекс продолжил двигаться вперед. Причем его скорость многократно возросла, и теперь его можно было сравнить с самым быстрым скоростником. На управление вибрациями он больше не отвлекался. Обучением он займется позже, возможно, под руководством Чалара. А сейчас надо было выиграть бой. Правда, соперник не стал дожидаться неизбежного, отдернулся в бок. То, что началось дальше, можно было назвать игрой в кошки-мышки. Такое иногда случалось в сражениях между адептами. Правда, крайне редко адепт тринадцатого уровня гонялся за мастером линзы. Алекс упорно не использовал ни домен, ни телепортацию. Пытался выехать на своих способностях и нематериальности. Но Чалар постоянно притягивал себя своими нитями, легко уходя от более быстрого соперника. В результате Алекс потратил раз в десять больше энергии, но не догнал защитника. В этом бою уже он напоминал неуклюжего монстра, а Чалар был ловким охотником. Правда, гораздо слабее монстра. «Пора заканчивать», — ворчливо заметила миром. «Ты хотел сохранить лицо Чалару, но чем дольше ты его гоняешь, тем смешнее это выглядит со стороны. Смотри, дождешься, что он придумает новую хитрость». «Ты права», — разочарованно произнес Алекс. «Пора заканчивать». На этих словах он подключил домен и резко закрутил пространство. Соперник мгновенно остановился, недоуменно вертя головой. Это был очередной фокус, к которому жизнь его не готовила. Он никак не ожидал, что его соперник может так хорошо управлять пространством, хотя до сих пор именно Чалар его контролировал. Конечно, дай время, и защитник что-нибудь придумал бы. Но Алекс не стал рассусоливать. Появился прямо перед соперником и толкнул рукой, заряженной вибрациями. «Я сдаюсь!» — рыхрипел Чалар. В его голосе явно слышались облегчение и усталость. «Хорошо», — кивнул Алекс. «Я принимаю твое поражение. Ты выполнишь условия сделки?» «Бездна! Да! Я и мои бойцы войдем в твой отряд!» Толпа адептов медленно спускалась на Шайн. Чалар выглядел измотанным, чемпионы — подавленными, а Алекс — задумчивым. Одна лиса казалась весьма довольной. Ну еще бы! До этого Квантум относился к ее школе как к бедной родственнице. Мол... Где весы Ашара из шести чемпионов плюс один непонятный свободный? И где «Квантум» с двумя тысячами бойцов? Абсолютно разные весовые категории. Да, может, «Квантум» и находился в конце рейтинга маяка бета-4340. Однако это была гораздо более крупная школа. С какой стороны, не посмотри. А весы Ашара, по общему мнению, вообще считались не школой, а недоразумением. И с ними разговаривали как со школой, скорее из жалости. Однако теперь «Квантум» должен был отдать своих лучших чемпионов и единственного защитника под управление этого недоразумения. Да, официально бойцы переходили в свободный отряд под названием «Черный хирург», что было не так позорно, но все равно это раздражало. Хотя в данную секунду о таких формальностях мало кто думал. У чемпионов перед глазами до сих пор стояли сцены, как их защитник удирает от адепта тринадцатого уровня. Такое сложно выкинуть из головы. Вернувшись на заснеженный пик, Алекс отвел Чалара и Лейсав в сторону. Вы оба мои офицеры, начал он. Максимальная численность черного хирурга пока 500 бойцов, поэтому я хочу взять из Кванта максимум 450 адептов. А остальные? Живо поинтересовалась Лейсав. «Полагаю, они перейдут в армию губернатора», — пожал плечами Алекс, — «либо пусть остаются школой». «Нет, я о том, кем мы забьем оставшиеся места в черном хирурге». «Возьмем тирана и несколько его товарищей, плюс оставим запас. Вдруг кто-нибудь подвернется». «Чалар, тебя такой план устраивает?» «Разве мое мнение имеет значение? бесцветным голосом спросил защитник. «Разумеется», — спокойно ответил Алекс. «Ты мой офицер и опытный адепт». «Мне важно знать твое мнение?» «Я не знаю. Решай сам». «Так не пойдет. Мне не нужны саботажники в отряде. Так что, если ты не хочешь участвовать в жизни черного хирурга, я разрешаю тебе расторгнуть наше соглашение». «Что?» Лейсав и Чалар воскликнули одновременно, после чего покосились друг на друга. «Что?» Раздалась в голове аналогичная реплика от Миром, но высказанная более возмущенным голосом. «За что такая щедрость?» тебя бы этот Чалар эксплуатировал и в хвост, и в гриву. Ты бы только и лечил его чемпионов, если бы проиграл». «Все просто», — невозмутимо ответил Алекс всем сразу, но главным образом Чалару. «Это не Квантум нужен мне, а я Квантуму. Когда я говорил, что мы не всех берем, я не шутил. Скоро попасть в мой отряд будет очень и очень сложно, потому что мы — не заурядный отряд». И со мной каждый боец имеет повышенный шанс получить тело потенциала более высокого грейда, чем без меня. А ты, Чалар, видел мои способности и понимаешь, что я не шучу. Верно? Дождавшись кивка защитника, Алекс добавил. Повторю, мне не нужны саботажники, поэтому я даю тебе еще одну минуту на размышление. Сейчас ты должен решить, хочешь ли присоединиться или нет. Но если присоединишься, то твое отношение должно поменяться. Минута пошла. Чалар колебался всего секунду. «Мне не нужна минута. Я согласен», — твердым голосом произнес он. «Хорошо. Тогда ты должен донести до каждого бойца Квантума, что членство в Черном Хирурге — это честь и огромная удача, и что они должны бороться за место в отряде. Донесу. Бери бойцов с телами потенциала и только добровольцев. Если не наберется нужного количества, значит, я найду других претендентов. Поверь, скоро с этим не будет проблем». «Я все понял и все сделаю», — пообещал Чалар. Взгляд и голос защитника преобразились, словно он действительно вспомнил, что прилетел в квазар не ради охоты или заработка, а ради развития школы. А для этого нужно было ловить шансы, и перед ним как раз стоял такой шанс. Не самый покладистый и удобный, но точно многообещающий. И Чалар понимал это лучше прочих. «Тогда я оставлю вас здесь», — продолжил Алекс. «Чалар». «Когда подберешь чемпионов, сообщи Лисав, что вам нужно. Она мне потом передаст твои пожелания. Что смогу, то выполню. Нам бы снаряжение получше», — быстро произнес защитник. «Мы для этого хотели вступить в армию губернатора, но теперь...» «Понимаю. Обсуди все с Лисав. Но за снаряжение я буду требовать службу. Как и губернатор. Это также донеси до бойцов. И готовьтесь к охоте. До прихода волны мы должны отработать совместные навыки». «Хорошая идея», — согласился Чалар. «Но охота на участках дорогого стоит. так и дорога до них. Бесплатный доступ дают только армии губернатора. Я уже проверял. Деньги — моя забота. Все. Дальше сами». На этом Алекс развернулся и покинул парочку, а вместе с ними и заснеженную гору. Следующей его целью был базар. «Твой ход с правом отмены результатов поединка я поняла», — задумчиво заметила Миром, когда они летели над Красной долиной. «Неплохо вышло, хотя и рискованно, но почему то оставила их вот так просто?» «Надо поговорить с тираном, пока губернатор не отправил его куда-нибудь еще охотиться». «А если Лисав с Челаром не о том договорятся? Или выберут не тех бойцов?» «Мне не нужны офицеры, за которыми надо приглядывать», — равнодушным голосом ответил Алекс. «Выгоднее доверять им». «А если они совершат ошибку?» «Ошибки всегда можно исправить, но я понимаю, к чему ты клонишь». «Признайся, ты хочешь участвовать в жизни отряда». «Не отказалась бы», — вздохнула миром. «С тех пор, как мы покинули Ваантан, я совсем зачахла». «А как же я и все наши бои?» — усмехнулся Алекс. «Разве сражения с монстрами тебя не развлекают?» «Развлекают — не то слово, но я о другом. Мне нужно привычное дело, чтобы загрузить мозги. Например, я очень скучаю по организаторской работе». Посмотрим, что можно сделать. Но пока мы находимся на шане, вытяни информацию из баз маяка. Все, что найдешь о великих школах, гильдиях, армии губернатора и самом губернаторе. Меня интересует соотношение сил, слухи и все такое. Это по твоему профилю? Разумеется. Но зачем тебе эта информация? Хочешь заняться политикой? Скорее, она займется мной, как только отряд станет достаточно большим и заметным. Разумно. «Выясню всю подноготную и великих школ, и губернатора наколоса лично». «Пообещала миром». «Если найду, конечно, но я умею копать». «Только не засветись». «Мог бы и не говорить. Все сделаю в лучшем виде. Кстати, тут даже продавцы информации имеются». «В этом я не сомневался. Эти ребята везде есть», — хмыкнул Алекс. «Мне иногда кажется, что информация — это главный двигатель экономики мира адептов». «Если надо, делай любые запросы. Даю добро на траты. Только не оставь нас без штанов. Мне еще нужно эти самые штаны для раводептов купить. А наши финансовые возможности ты знаешь не хуже меня». «Не хуже? Лучше! Я же твой бухгалтер. Поэтому не волнуйся. Оставлю тебе немного кредитов на штаны. Хотя цены у продавцов информации... Закачаешься? Я уже проверила». Энтузиазм в голосе миром показывал, что она с головой погрузилась в работу, и ее это действительно интересует. «На некоторое время это ее займет», — решил Алекс. «А может, что-то полезное выяснит? «Конечно, можно было бы вечно надеяться на Церу и другие немногочисленные контакты и еще раз расспросить их. Однако не факт, что союзники сами знают истинное положение дел на маяке, и неизвестно, сколько из этого они сообщают Алексу». Явно не все. А ему, как лидеру, нужно было как-то ориентироваться в мире адептов маяка «Бета-4340». Знать хотя бы поверхностно планы школ, их жизнь, конфликты. Понимание раскладов на маяке и бизнесу строп поможет. Это раньше он бегал по квазару, бил монстров и пытался сообразить, что тут делать и как развиваться. Но сейчас многое стало ясно. Например, что бегать в одиночку с копьем перевес или в маленькой компании — не вариант. А значит, надо активнее вникать в жизнь маяка и хитросплетение великих школ. Отдельно Алекса интересовала личность Наколоса. В конце концов, именно губернатор определял политику всего маяка, и зачистка Шайна показала, что решения Наколоса могут коснуться и Алекса лично. Через несколько минут он добрался до базара. Тиран уже подтвердил встречу. Даже через купые, но многочисленные сообщения чувствовалось нетерпение пузыря. Вот уж кого-кого, а тирана точно не придется убеждать вступить в отряд «Черный хирург».